Сергей Михеенков Власовцев в плен не брать Глава первая Рота поднялась сразу после того, как черный валгард подготовки, накрыв первую линию окопов, начал смещаться в глубину немецкой обороны. Разрывы тяжелых, гаубичных снарядов и мин разных калибров начали вытаптывать позиции и ближние тылы немцев вырывая из земли бетонные сооружения и срубы дотов. Здесь, на линии первоначального и самого яростного удара, земля все еще ворочалась и вздрагивала, и идущие по ней это чувствовали. Горели остатки деревянных перекрытий и настилов, ивовые маты, которыми были закреплены ходы сообщения, трещали и взрывались боеприпасы, сложенные в траншеях и охваченные огнем. Из полусоваленных щелей Выползали выжившие, одни тут же замирали, уткнувшись черными лицами в дымящийся песок, а другие двигались дальше, будто знали какие-то верные пути, откашливаясь, заползали в тыловые ответвления и там забивались под обломками бревен и жердей, и затихали, глядя невидящими глазами в черное, чужое небо. Плотный огонь гаубичной и реактивной артиллерии выжигал кислород и обороняющиеся умирали в своих окопах, даже тогда и даже там, где их щадили осколки и взрывная волна. Воронцов еще раз посмотрел на циферблат кировских часов, подаренных комбатом за успешное проведение операций в Черновической пуще, прикусил ремешок каски, вылез на бруствер и тряхнул над головой автоматом. Солдаты все еще копошились внизу, в траншеях и в ячейках, обжитых за долгие месяцы сидения в обороне. Некоторые настороженно смотрели на него, словно еще надеялись, что он отменит приказ. Но он им крикнул то, что всегда кричал, поднимая в атаку. Да и этот его жест, автомат над головой, стволом упертый кажется в самое небо, отменить было уже невозможно. Он не обещал ничего хорошего но и не оставлял других вариантов, кроме одного. И они тут же начали кто вылезать, а кто выскакивать вслед за ним, словно там, на дне траншеи, срабатывала какая-то невидимая пружина, которая выталкивала на бруствер не только тела солдат и сержантов, но и выпускала на волю их злость и решимость. Перед самым наступлением, вечером, когда взводы получили боеприпасы и сухой паёк на сутки, Их офицеров батальона собрал капитан Солодовников и сказал «Ну что, мои верные окопники, кончается наше сидение на месте, завтра сено-солома, пойдем, наш батальон, батальон прорыва, после нас поднимается весь полк, потом в прорыв пойдет конномеханизированная группа, но я вас собрал не для этого, есть новость в каком-то смысле радостная, с нами на прорыв пойдет штрафной батальон». Лейтенанты закрутили головами. Послышался сдержанный гул. «Разъясняю!» Комбат подошел к развешенной на стене карте, на которой красным карандашом была выведена широкая решительная стрелка, пронзающая и дебрики, и и, рабщину, и Емельяновичи, и окрестные хутора Чернавичи, Василии, Малые Василии и Закуты. Ночью из столового района будет подведен офицерский отдельный батальон прорыва. «Оружие, боеприпасы и поег, они к тому времени получат. Подъемные будут выданы одновременно с вашими гвардейскими. Значит, пойдем с ними, как в газетах пишут, бок о бок. Что же это за честь такая?» Эту реплику одного из командиров рот капитан Солодовников вынужден был пропустить мимо ушей. Не любил он дискуссий, которые не приводили ни к чему, кроме взаимного ожесточения и, в конце концов, непонимания потому как каждая страна желала остаться при своих. Изменить ничего нельзя, а для серьезного разговора накануне наступления есть мы и поважнее. И еще одно, очень важное, из штаба дивизии получен приказ. Солодовников поворошил бумажки на столе. На нашем участке держит оборону части дивизии СС. Дивизия свежая, сформирована недавно. В Первый эшелон подведена буквально накануне. Но это не просто СС. На 90% части сформированы из бывших советских граждан, в основном военнослужащих, попавших в плен и изменивших присяги. Есть и уголовники, и те, кто расстреливал, и всякие бывшие. В приказе сказано, что отношения к ним, как к пленным солдатам армии противника, отменяются. Вот такая, товарищи лейтенанты, Сенна солома Немую тишину... Нарушил все тот же голос. «Как это понимать? Если, к примеру, взвод или рота поднимут руки, то всех под пулемет. Кто этим будет заниматься? Зачитайте приказ». «Приказ отдан в устной форме. Я вам его передаю в том виде, в котором получил. Вы должны передать его бойцам. Но, думаю, когда начнется наступление, проблема этой не возникнет. Ротами и взводами они сдаваться вряд ли будут. Они вообще в плен сдаваться не будут». И вдруг капитан Солодовников побагровел. Э, — А что это у вас, товарищ старший лейтенант, за настроение перед наступлением? Французских романов начитались, о благородных рыцарях и прекрасных дамах. Лучше бы почаще в боевой устав пехоты заглядывали. Старший лейтенант Панкратов, гремя резко отодвинутой табуреткой, встал навстречу комбату. Он решительно поправил гимнастерку под новеньким ремнем и сказал... — По поводу французских романов, товарищ капитан, эту тему считаю лишней, а вот в пленных стрелять такой приказ отдайте личному составу сами. — Ты, Иван, не кипятись! — скрипнул табуреткой командир минометной роты, старший лейтенант Шмиленко. У тебя в роте вторым номером у бронебоя Акимова твой теска Иван Алексеевич Грибов воюет. У него каменцы всю семью расстреляли, и стариков родителей, и сестру, и жену. И троих детей, так что будет кому и к пулемету встать, если понадобится. Это война. Старший лейтенант еще раз расправил складки под ремнем, погромыхал табуреткой и молча съел. Не брать так не брать, загудили офицеры. А если немцы? Повторяю, задача нашей дивизии сделать прорыв, вклиниться как можно глубже, никого не ждать, вперед и вперед. Незначительные подразделения и гарнизоны обходить, блокировать и уничтожать с помощью средств усиления. Аэродром Амельяновичи, мы обходим справа. Аэродром — дело соседей. Разгран линия, как вы видите на карте, проходит вот здесь, правее. Нам приданы танки и артиллерия. Из расчета три танка и два противотанковых орудия на взвод. Усиление, как вы понимаете, хорошее. Так что во время движения... Прошу позаботиться о безопасности танков и орудий и об их эффективном использовании. Следом за вами, как я уже говорил, в прорыв будет введена конномеханизированная группа. Два корпуса, танковый и кавалерийский. Так что о пленных будет кому позаботиться. Наш батальон, как вы понимаете, на острие предполагаемого прорыва. Посидели в окопах, хватит. Какие есть вопросы? Когда боевая задача? была поставлена и разъяснена, и офицеры начали расходиться по ротам и взводам, комбат кликнул Воронцова. «Воронцов, задержитесь! Надо поговорить!» И солодубников закурил. Это означало неминутный разговор. Воронцов молчал, ждал, когда комбат заговорит первым. «Я не знаю, кто ты был и что там у тебя было два года назад под Вязьмой, но я тебе теперь хорошо знаю, кто ты есть и какой ты есть». Капитан Солодовников смотрел в переносицу Воронцова. «Сегодня утром. Я ездил в штаб дивизии. Зашел в особый отдел. Пришлось зайти. Так вот, ты у них с некоторых пор в разработке. Что это означает? Каждый твой шаг они изучают через лопу. Разговоры, почта, круг общения. Особенно неслужебного и так далее. Меня, между прочим, тоже просили присматривать за тобой. Это означает что за тобой присматривать буду не только я. Понял? Просили дать характеристику. Пока только устно. Я сказал, что ты надежный товарищ и грамотный офицер, лучший командир роты в нашем батальоне, женат, жена проживает на освобожденной территории, воспитывает троих приемных сирот и двоих родных детей». У Воронцова пересохло в горле. «Андрей Ильич, откуда же вам про детей известно?» «Известно». Кондратий Герасимович перед отправкой в госпиталь. Вере всю твою историю рассказал. Просил, чтобы мы о тебе тут позаботились. Или как это назвать? Черт ее знает. Так правильно им про детей рассказал. Ничего не перепутал? Все правильно, Андрей Ильич. Спасибо вам. И Вере Ивановне спасибо. Завтра наступление. Как там у нас все сложится, не знаю. Думаю, что майор Лавренов... Не просто так нас со штрафбатом слил, по сути дела, в одну боевую группу. Рубка будет основательная. Эти из штрафников полезут в самую пасть, а ты своих придерживай. Приказ выполняй, роту в бой веди, а геройствовать не смей. Сироты так много, воюй со спокойной душой. Но будь осторожен в разговорах и переписке, никто тебя пока не тронет. А там, посмотрим. Вот тебе и воюй со спокойной душой. Воронцов проснулся в душной землянке от того, что его душили слезы. Слезы холодными лужицами стояли в глазах, стекали по щекам на полевую сумку, подсунутую под голову. Он прислушался, замер. Не слышали ли солдаты этих его внезапных слез, появившихся неизвестно откуда? Нет, и связисты, и санитары. Повалку спавшие в одном блиндаже, по-прежнему храпели в душной темени под низким накатником, тускло освещенным маслянистым светом коптилки. Под потолку, видимо, между рядами березового накатника бегали мыши, тихо шуршали и осыпали песок. Он прислушался к этим новым звукам и вдруг понял, что это не мыши, бабочка. Под накатником в душной землянке порхала бабочка. Он потянулся, чтобы посильнее вытащить фитиль коптилки, но с фитилем ничего не выходило, он был туго зажат краями расплющенной гильзы. Тогда Воронцов отстегнул от ремня фонарик и направил косой луч на потолок. — Так и есть, королек! Воронцов взглянул на часы. «Пора — Пора! Он вскочил с топчана и вышел в траншею. Следом за ним выбежал связист и спросил. Что, товарищ старший лейтенант, скоро? Скоро, ответил он и кивнул на кружку, стоявшую на бочке с водой. Полейка, умоюсь! Он снял гимнастерку и нательную рубаху. Утренняя вода обжигала изнеженное сном тело. Он умылся, вытерся полотенцем и обвязал себе им. Вспомнились слова из письма Зинаиды. Хранишь ли мой подарок? Бабушка расшивала, оно тебя и охранит. «Быстро, командир взводов ко мне!» — откликнул он связного, дремавшего у пулемета в ближней ячейке. Артподготовка началась ровно в назначенное время. Севернее где-то в стране Минского шоссе уже сутки гудело, и ночью там стояло зарево. Теперь вступали и они. Ночью в их траншею набилось столько народу, что теперь стояли плотно, заняв даже ход сообщения. После того, как разнесли канистры с водкой, по цепи передали «Первым встает отдельный штрафной, поротно!» Так и понеслось предутреннюю темень с одного фланга на другой «Первым штрафной, поротно!» Водку выдали всем, и штрафным, и гвардейцам. Пили из котелков, из плоских трофейных кружек. Крякали, кто от удовольствия, кто просто так а кто, желая подавить навалившийся страх, разогнать его по краям души, придавить хоть кружкой водки. Утирались рукавом, нюхали обкусанные сухари. Кто балагурил, а кто сосредоточенно молчал. Прибежал запыхавшийся связной, сложив ладонь ковшиком, в несколько приемов доложил. — Приказ комбата! Наступать вторым эшелоном! Вот письменное подтверждение! И связной протянул в четверо сложенный листок, вырванный из блокнота капитана Солодовникова. — Значит, что-то произошло в штабе полка или дивизии, — понял Воронцов. — Не так же просто уломал Андрей Ильич, майора Лавренова, идти батальону вслед за штрафниками. А с другой стороны, что такое второй эшелон при таком наступлении? Если немецкие огневые подавлены, то первую линию батальон, возможно, пройдет второй волной, если не подавлены то штрафбат весь ляжет перед первой же траншеей. А если удалось артиллеристам основательно разрушить первую и даже вторую линию немецких траншей, то третью штрафникам и гвардейцам все равно придется брать вместе. Но кто же окоротил Лавренова? Интересно, знает ли Лавренов, что Воронцов под подозрением? — Конечно, знает, потому как сдержанно ведет себя в его присутствии. После того, как капитан Солодовников сошелся со старшим лейтенантом медицинской службы Игнатьевой, в полку, конечно, сразу же заговорили, что комбат-3 увел у командира полка фронтовую подругу. Нашлись острословы, которые начали посмеиваться над пострадавшим и брошенным. Отыскались, конечно же, и доброхоты, которые донесли эти байки до ушей майора Лавренова. Однажды командир полка вызвал к себе Воронцова распросила о делах в роте, о том, что пишут из дома, но в глазах его стыло другое. Чай майору Лавренову носила уже другая военнослужащая, помоложе Веры Ивановны, да и званием поскромнее. Когда приступили к чаю, Лавренов сразу и спросила главным: что знает он о том, что произошло зимой, во время неудачного наступления к шоссе с санитарной ротой и командиром роты старшим лейтенантом медицинской службы Игнатьевой. Воронцов сухо и немногословно пересказал свое донесение трехмесячной давности. Память у него, несмотря на контузию, была хорошая. Разговор произошел как раз накануне рейда в Черновическую пущу. Ничего лишнего о Вере Ивановне Воронцов майору Лавренову не сказал. Обнаружил, мол, ее и санитаров во враге, где они прятали раненых, что Игнатьева была ранена и передвигаться самостоятельно не могла, а потому была вывезена на санях. Тогда майор Лавренов быстро прервал разговор. Больше на чай Воронцова он не приглашал. Ни в отпуска, ни обещанную звезду на погоны за удачно проведенную операцию в Черновицкой пуще Воронцов тоже не получил. Да и наградные листы на всех участников и отличившихся в операции где-то потерялись. Комбат пояснил это коротко. Герои, мол, в третьем батальоне Лавренову не нужны. А сам Лавренов молчал, как будто и не было никакого рейда через линию фронта и представлений на погибших и отличившихся. Вскоре началась подготовка к наступлению. Полк по батальону отводили в тыловой район и обкатывали на танках и самоходках, обучали действиям в наступлении в лесистой местности отрабатывали ближний бой в условиях сельских и городских построек. Никто не думал о том, что было. Все жили напряжением завтрашнего дня. О звездах ли и орденах думать в такой кутерьме? За день роты уставали так, что к вечеру только схватить из остывающего котелка несколько ложек каши и завалиться на топчан, сухой, выветренной июньским зноем землянке. Хорошо, что не написал ни домой в подлесное. Низинаиде в прутки, что ему обещали отпуск. Накануне наступления все писали письма домой. Ротный писарь унес в штаб батальона, битком набитый Сидор. Воронцов и на этот раз ни в подлесное Низинаиде писать не стал. И теперь, прикусив кислый ремешок каски, он уходил из траншеи, будто не попрощавшись с кем-то дорогим, кто оставался за спиной, дожидаться от него скорых и хороших вестей. Воронцов в последний раз окинул взглядом затоптанный ход сообщения, выложенные заботливыми связистами ступеньки в землянку, и также мельком подумал, что возвращаться сюда вряд ли придется. Взводные лейтенанты уже увели своих людей вперед. Первый и второй взводы скрылись в дыму и копоти, а спины третьего он наблюдал в коридоре отмеченным флажками саперов, среди клубков свернутой колючей проволоки и отброшенных рогаток. Бойцы похудели в одну ночь. Перед боем всегда так. Он и сам сегодня утром обнаружил, что ремень болтается и потянул его сразу на две прорамки. Пошли, ребята! Воронцов махнул автоматом с и связным, которые замерли рядом в предчувствии неминуемого, и нащупав ногой земляную приступку привычно одним махом вышагнул из окопа. По новому уставу командир стрелковой роты шел в бой вместе с ротой, но там, где ему было удобно руководить действиями взводов в бою. Воронцову было удобнее идти со взводом резерва или, как его иногда называли, второго эшелона. И этот взвод, убедившись, что восьмая рота в полном своем составе покинула траншею, он сейчас догонял,